«Вот оно что! Вы хотите взять меня к себе?» «Не к себе. Я просто хочу дать тебе одно поручение. Ты пока остался бы на своей должности. Разве это можно?» «Это делается. Ты будешь временно отчислен от своей работы и поставлен на другую, а там будет видно. Я сегодня и спросил на это согласие генерала. Он тебя не знает». «Я представлялся ему два раза. Ему представляется много людей. Он вас всех знать не может. Он помнил только, что у меня здесь есть племянник. Собственно, в том, что я заговорил с ним о тебе, было некоторое нарушение порядка. Но мы с ним старые друзья. Я ему сказал, что мне нужно, и он дал согласие, или точнее, обещал закрыть глаза». «Разве вы хотите поручить мне что-либо незаконное?» «Многие наши действия проходят несколько мимо правил. Тем не менее, генерал отнесся к делу благодушно. Спросил меня, хорош ли ты собой. «Дядя, скажите же, ради бога, в чем дело? Сюда замешаны женщины? У тебя даже глаза заблестели. Не женщины, а женщина!» «Красивая? Очень. Не торопись радоваться, она шпионка». «Не томите меня, дядя, что мне Гекуба, особенно Гекуба-шпионка?» «Она посылается сюда, чтобы узнать наши военные секреты. Прежде чем продолжать, я хочу, чтобы ты мне твердо обещал, все это останется совершенной тайной». «Клянусь моей жизнью», — сказал торжественно Джим и даже приподнял было руку. Полковник поморщился. «Ты сорви голова и своей жизнью не очень дорожишь. Вместо клятв дай мне просто честное слово американского офицера, что все сказанное мною останется совершенным секретом. Разумеется, даю слово». «Для поступления в наше ведомство тебе придется пройти разные формальности. Не стоит об этом пока и говорить. Сейчас вопрос только в одном пробном деле. Если ты исполнишь мое поручение хорошо, можно будет поговорить о твоем переходе к нам на службу. Это очень тяжелая служба, но она интереснее твоей нынешней». «Дядя?» «Откуда же вы знаете, что к нам сюда посылают красавицу?» «У нас не полагается спрашивать начальство о том, чего оно само не сообщает. Они тайно подсылают и в Соединенные Штаты своих агентов в большом числе». «Тайно?» «Не могут же они и спрашивать у вас на это разрешение. Это было бы, как если бы во время войны одно правительство просило другое выдать визы для вторгающихся солдат». «Ты сам говоришь, во время войны холодная война действительно идет, и мы тоже не можем действовать исключительно законными способами. Тебе пришлось бы вступить в связь с этой дамой», — сказал, наконец, полковник. Джим вытаращил глаза. «Вот никогда не думал, что услышу такие слова от вас, дядя. Вы только что меня спрашивали, не собираюсь ли я жениться. Поэтому и спрашивал. Если б ты был влюблен, я тебе этого дела и не предложил бы. А если ваша шпионка мне не понравится, что тогда?» «Глупый вопрос». «Нет, в самом деле лучше останься в твоем ведомстве». «Где же эта Гекуба? Как я с ней познакомлюсь?» «Я тебе сообщу ее приметы, сообщу, где она живет, в каком ресторане обедает. Лучше всего познакомиться с ней именно в ресторане. Остальное будет твое дело. Ты должен будешь повести ее в Раконкур и показать ей, как журналистке, ту печь». Ее показывают журналистам. Этой печью будешь заведовать ты, по крайней мере, в течение нескольких дней. Затем ты в нее влюбишься. В печь ты ей передашь некоторые документы, которые мы тебе приготовим. Понимаю. Дезинформация. На этом твоя роль кончится. Роль сомнительная. Никак не ожидал от вас. Что ж делать, приходится идти на такие дела. Если это делается для Родины, то тут ничего плохого нет. Я до сих пор сходился с красивыми женщинами и не для Родины, а для Родины